змеи, вылезли крупные гады, расползлись по соседним пещерам, потом поползла мелочь, сизые мокрицы ростом с кролика, красные черви, катившиеся колесом, мордастые рыбы на ластах, вихляющиеся, как морские львы. Казалось, не будет конца этому шествию, будто рожденному кошмарами ночи. Какая силище творческих замыслов природы! Сколько проб, экспериментов, какая неистощимая фантазия в поисках лучших форм, наиболее приспособленных к существованию. Люди сидели на камнях, не двигаясь, затаив дыхание. Что это? Сон или бред расстроенного воображения? Отгремела гроза, день давно настал. Воздух разрядился от электричества. Только к полудню прекратилось шествие гадов. Догорела и нефть, яма едва курилась. Винклер, Ганс, Текер и Пинч осторожно вошли в пещеру. Всюду трупы гадов и насекомых. Некоторые еще извивались, корчились, шевелили усами, дрыгали ножками, а ножка иного паука по длине ноги человеческой. Неприятная работа. но кое-как вычистили пещеру, сволокли трупы подальше, нефтяную яму засыпали. Теперь можно жить в пещере. Но женщины не соглашаются. Лучше под открытым небом, под дождем ночевать, чем в пещере. Там уснешь, а ночью новые гады вползут. Не вползут, успокаивал Ганс. Мы вокруг пещеры ям накопаем, нефтью наполним и по ночам зажигать будем. Все гады огня боятся, близко не подползут. Женщины продолжали отказываться. Однако, когда ночью пошел неистовый ливень, они также вошли в пещеру. Покончив с жильем, стали думать о пище. Есть больше нечего. Надо идти промышлять на берег. Сильный прибой, говорил Текер, должен выбрасывать на берег много рыбы, моллюсков. Нам, полагаю, удастся найти съедобных. Пинч смастерил удочки. На промысел пошли Пинч, Ганс, Винклер и Текер. Женщинам поручили изготовить постели из мягких мхов или шайников. Их много росло на склонах гор. Эластичные, мягкие, теплые, не хуже перин. От почвы легко отрываются, только края неровные. Обрезать, придать форму и готова постель. Стормера и Уэллера оставили в помощь женщинам и для охраны, вооружив ружнями и ножами. Ловить рыбу удочкой пинчу не пришлось. На берегу. Рыб, ракообразных, мягкотелых улиток было бесконечное множество. Оставалось одно — выбирать все, что не успело испортиться. Гниение здесь происходило очень быстро. Запах падали встретил путников еще за километр от берега. Вдоль линии прибоя ходили стаи бескрылых птиц, похожих на пингвинов. Их можно было принять издали за людей. Они и ростом были не ниже человека, ходили, важно переваливаясь, и громко кричали. Ганс заметил, что и птицы избегают падали, выбирают свежих, еще трепещущих рыб. Птицы оказались очень мирными и совсем нетрусливыми. Люди подходили к пингвинам, гладили их, птицы с интересом осматривали людей. Скоро птицы и люди ходили рядом, толкаясь, как на базаре. За огромной стеной прибоя, разбивавшегося о гряду прибрежных скал, океан почти не виден. Изредка только возвышалась над гребнем прибоя гигантская голова какого-то завра. Трудно было дышать от трупного запаха. Вот на берег выбросила плоскую раковину величиной с лодку. Эту не донести. Вот вторая, с чайной поднос. Оттащили в сторону. Огромная панцирная рыба едва не сбила с ног пинча. Она еще судорожно билась. Оттащили и ее. Это-то уж, наверное, свеже. Велика, килограммов на двести. Нет, не донести. Пришлось остановить выбор на меньшей. Винтлер и Ганс взвалили на плечи рыбу, Пинч и Теккер понесли устрицу. «Сегодня на обед будет осетрина и устрицы», заявил Ганс, подходя к пещере. «Грейте скорее в котле воду». Котел был поставлен на керосинку, яму с зажженной нефтью. Вода уже кипела. а повара все еще возились с продуктами. Устрица не хотела раскрываться. Створки ее были так плотно закрыты, что Ганс не смог открыть их даже топором. Панцирная же рыба оказалась настолько прочно забронированной, что разрубить ее никто не мог. Решили устрицу облить кипятком. Это помогло. Створки наконец раскрылись, показалось очень нежное бледно-розовое мясо. Стормер положил осетра на землю вверх брюхом и рубил с ожесточением голодного человека. Брюхо панцирной рыбы имело более мелкие чешуйки, которые по расчету Стормера должны скорее поддаться ударам топора. И ему, наконец, удалось разрубить рыбу. Он осторожно понюхал. Ничего, пахнет рыбой, как полагается. — Придется мясо по частям вырубать. — А с устрицей как? — спросил барон. Варится Вареных устриц еще не ели барон. Ук, уксусу бы, перцу, лаврового листа, да бутылку вина. Вот это обед был бы с вином и устрицами. Но чего нет, того нет, барон. От котла пахло очень аппетитно. Но когда мясо было разложено по блестящим створкам захваченных гансом плоских раковин, все переглянулись. "Кушайте, пожалуйста", любезно предложил маршаль. "Вы, барон старший, предоставляю вам" «Честь отведать первое блюдо», — ответил Стормер. «Выходит так, что самый старший должен помереть раньше других». Начался спор. «В конце концов, это же не гриб, а рыба. И рыба свежая», — подбодрил сам себя Ганс и первым взял кусок в рот. Все смотрели на него, как на человека, принявшего яд. Ганс спокойно жевал. «Фу-фу, вкусно!» «Изумительно», — отвечал Ганс. с набитым ртом. Барон был очень голоден, но он терпел, ведь яд мог действовать не сразу. Однако, когда Ганс отправил в рот второй аппетитный кусок, барон не выдержал и взял маленький кусочек. За ним епископ, стормер и другие. Скоро все ели с аппетитом пещерных людей. Мясо устрицы оказалось нежным и вкусным. Приятное чувство сытости подняло настроение. Снабжение, по крайней мере, на весь летний период, было обеспечено. «Надо научиться сушить и вялить рыбу, чтобы сделать запасы на зиму», — сказал Ганс. Сандору также надо будет заготовлять сушеную рыбу. Сегодня я отнесу ему свеженькой». И Ганс, отрезав большой кусок, отправился в обратный путь в горы к ракете. Вернувшись на другой день под вечер, он застал всех спящими.